Но Макс небрежно отстранил ее руки, и его тяжелый кулак опустился на ее нежный подбородок. Глава 4 Кэрол Блендиш в руках бандитов. Выйдя из дома, Магарт расположился на веранде, залитой солнцем. Он сел и, вытянув свои длинные ноги, закрыл глаза. — Хорошая порция кофе с коньяком вернули бы мне утраченные силы, — пробормотал он Дивай. — Но, по правде говоря, мне больше всего нужна постель. Мне немедленно необходимо повидать шерифа. — Ты получишь свой кофе, мой ангел, — прошелестел и веду, — но ты не уйдешь от меня прежде, чем дашь мне некоторое объяснение. Это не слишком большие требования, если учесть, что ты превратил мой дом в госпиталь. У тебя должна быть... «Веские причины поступать подобным образом, но ты обязан, по крайней мере, рассказать мне, что происходит». Магард открыл один глаз и улыбнулся. Он взглянул на очаровательную веду в платье абрикосового цвета и погладил ее руку. «Они заманили ее в подвал доктора Флейминга», — ровным голосом принялся рассказывать он. «Когда шериф спустился за ней, она выключила свет, вывернув пробку на щите». а я устроил небольшую диверсию, чтобы она могла убежать. Я побежал за ней и сумел догнать ее, и мы стали добрыми друзьями. Я отправился за своим автомобилем, чтобы съездить с Карл за Ларсеном. Я велел ей дойти до небольшого лесочка и ждать меня там, но когда я приехал туда, она исчезла, и ее там не оказалось. Когда я отправился за Ларсеном и привез его сюда. Доктор Кобер скажет нам, что он думает про его состояние, когда спустится вниз. Но почему ты не отвез его в госпиталь? Ради чего ты решил привести его сюда? Магарт не отличался терпением и зло буркнул. Он в опасности. Ты даже не можешь себе представить, что за люди эти двое. Какие люди, — удивилась Веда. Сулливаны, убийцы на службе гангстеров. Если то, что говорят о них наполовину, правда, то, выходит, они уже совершили дюжину преступлений, не оставляя за собой никаких следов. Но на этот раз они совершили просчет. Ларсен видел, как они прикончили его брата. Он рассказал мне об этом, прежде чем потерял сознание. Его показания отправят их на электрический стул. Сулеваны постараются разыскать его и первым делом направятся в госпиталь. Так что нам необходимо скрывать тот факт, что он находится здесь до того времени, пока он не встанет на ноги. Веда кивнула головой и спросила, а ты уверен, что эти типы... не обнаружит его здесь. Об этом не может быть и речи. Ты подумай, какая связь между твоим домом и Ларсеном. Да, ты прав. Теперь же расскажи мне о маленькой Блэндиш. Что с ней случилось? Я ничего не знаю, признался Магарт. Убеспокоюсь о ней. Или она все же не поверила мне, или... Он покачал головой. Перед домом Флеминга стоял большой черный Поккарт, когда я приехал туда. Но я так торопился войти туда, что не обратил на него особого внимания. Правда, когда я пришел за своей машиной, Поккарда уже не было. И это почему-то меня удивило. Может быть, Сулеваны захватили малышку? Ты выдумываешь о них черт знает что, мой кролик. Сулеваны не могут быть сразу в нескольких местах. А вот тут ты ошибаешься. Мне необходимо предупредить Кэмпа, так как нам надо иметь защиту, а маленькой Бленде пока ничего не неизвестно. Пусть небо поможет ей, если она находится в их злодейских руках. — Но ты так и не обрисовал мне ее, — с любопытством продолжала Веда. — Ты действительно с ней разговаривал? Она показалась мне такой же умной девушкой, как и ты. Я не нашел в ней ничего сумасшедшего. Она необыкновенная красавица, и, по всей вероятности, она без памяти влюблена в Ларсена. Она представляет именно тот тип женщин, которые любят лишь раз в жизни, но любят по-настоящему. Как и я нежно промолвила Веда, но только поросёнок которого я люблю, не ценит этого. Не будем говорить о свиньях. Это тихие и скромные животные, и они не любят, когда о них разговаривают. Но все-таки мой поросенок, самый лучший, с той же нежностью продолжала ведать. В этот момент к ним присоединилась фигура доктора Кобера. Друзья, Ларсон очень плохо.